Глава 16. Настоящая причина Перенесемся с тобой в город Тунис, через наш туннель пространства и времени. 17 декабря 2010 года. Скоро будет Новый год. Молодой человек торгует рыбой на улице. Ему очень нужны деньги. Дома нет еды. Мать слегла от недоедания. От голода у нее обострелись старые болезни. Нужен врач, лекарства, но дома нет денег. Юноша всеми силами старался заработать хоть немного, чтобы спасти свою мать. Он торгует на улице. Ну вот полицейские подходят к молодому торговцу. Эй ты, грубо обращается к нему, где твоя лицензия на право торговать? Молодой человек со слезами на глазах старается объяснить полицейским, что у него нет лицензии. Дома больная мать, ему нужны деньги. У всех у вас больные матери, где лицензия? Может быть, они его бы отпустили, заплатил он им немного денег, но у юноши их не было. Полицейские стали отнимать у него лавочку на колесах вместе со всем содержимым. Юноша плакал, рыдал, умолял полицейских не трогать товар, ведь его мать может умереть. Дикое отчаяние хватило молодого человека, но полицейские грубо оттолкнули, забрали все его достояние. До отчаяния юноша схватил бутыль с бензином. Если мать умрет, нет смысла жить на этом свете. Она подарила ему жизнь, вырастила, сколько ночей проводила у его кроватки, когда он болел, часто сама не доедала, но старалась дать сыну все, чтобы он вышел в люди. А сейчас, когда матери так плохо, он не может ей помочь. Юноша облил себя бензином и, плача, закричал, «Отдайте товар, иначе я себя подожгу!» Полицейские лениво махнули рукой, катя с собой терешку. «Поджигай!» Юноша чиркнул спичкой и бросил ее на себя. Посреди города... На большой площади горел молодой человек, Дико крича от страшной боли На глазах равнодушной толпы. Что надо сделать, чтобы вызвать в людях сочувствие? Загоревшийся юноша вдруг разбудил Всех людей от спячки равнодушия. Все, кто был на площади, бросились к нему на помощь, Но жить он не хотел. Полуобгорелый, он лежал на земле, глядя широко открытыми глазами в небо. Но он умирал, его душа угасала. Ему было страшно умирать, сознавая то, что дома была больная мать, которая ждала помощи от него. А он не смог сделать для нее ничего. Он вдыхал последние глотки воздуха. Его можно было спасти, но его душа не хотела этого. С болью в сердце, Давай простимся с юношей. Пусть его душа придет к Богу, а добрые люди помогут его матери. За короткий срок жители Туниса собрали большую сумму и помогли матери юноши. Купили достойное жилье, лучшие врачи спасли ей жизнь, добрые соседи постоянно ее навещают, а несколько западных благотворительных обществ взяли под опеку несчастную женщину. Все-таки есть в людях добро, но какой ценой оно пробуждается. Мы переносим со тобой 5 в Америку 2008 года. Стоим на Уолл-стрит. Рядом возвышается огромное здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Здесь текут главные мировые финансовые потоки. Триллионы долларов вложены в ценные бумаги многих гигантских компаний, Здесь решается, как будут развиваться экономики разных стран. Мы с тобой входим в это здание. Кругом много трейдеров, они суетятся, смотрят на огромное цветовое табло, где каждую секунду меняются цифры, то загорая зеленым цветом, то вспыхивая красными огоньками. Огромный экран показывает график торгов. Поднимаясь вверх, радует всех ростом экономики, а падая огорчает держателей акций. На улице осень. В Нью-Йорке стоит прекрасная погода. Золотая листва на деревьях придает городу золотистый оттенок, как самого богатого и мощного города мира. Города, который стоит над всей планетой по своей значимости и величию. Люди идут по улицам широким проспектом, радуясь хорошей погоде. Они американцы, избранный народ. Весь мир завидует им. Они труженики, много работают, учатся, изобретают. Они построили лучшую страну мира, с которой не может сравниться больше никакая другая держава. Вдруг на бирже раздаются громкие голоса. Что случилось? Мы смотрим на цифры, все они стремительно стали меняться. Все больше и больше загораясь с красным цветом. График на экране внезапно рухнул вниз. Трейдеры бледнели, холодели, кто-то падал в обморок, кто-то терял последние деньги. Богатейшие люди Земли потеряли большую часть своих гигантских накоплений. Началась паника. Что случилось? Давай подслушаем, о чем шепчутся два ведущих аналитика биржи. Крупнейшие банки Америки последние пять лет раздавали кредиты налево-направо по строительству домов, не особо проверяя платежеспособность заемщиков, говорит один из них. Американцы построили несколько миллионов новых домов. Но вот пришло время возвращать кредиты, а у миллиона людей нет на это денег. Триллионы долларов зависли в строительстве этих зданий, Деньги банкам никто не вернет. Банки разорены. Все крупнейшие акционеры этих банков рассчитывали на прибыль, а сейчас нет не только доходов, но и самих денег. Огромные финансы зависли в миллионе недостроенных домов. Триллионы долларов выбыли из оборота. Вся экономика в миг испытала страшный шок. Весь мир стало трясти. Чтобы как-то заполнить нехватку средств, крупные компании стали выводить свои средства из других стран, рушились биржи большинства стран, паника охватила весь мир. Но больше всего тряслись американские воротилы бизнеса. Они сели за круглый стол с президентом, долго думали и просто решили напечатать триллион долларов, которые запустят в финансовые артерии подорванной американской экономики. Триллион долларов вырвался на свободу. Американцы не особо это почувствовали. Им стало легче, но во всем мире резко подскочили цены на продукты питания. Подорожали мясо, молоко, хлеб, сахар. Американцы, конечно, не любят инфляцию, но 5% не особо больно ударили по ним. А по всему миру понеслась огромная инфляционная волна, которая накрывала голодом семьи, города и целые страны. Где-то продовольствие подорожало на 50%, где-то в два раза и даже в три. Скачок цен сильно ударил по жителям арабских стран. В одночасье миллионы людей, которые еще как-то сводили концы с концами, превратились в нищих. Уолл-стрит... «Самая главная улица мира. Отсюда вершат судьбы миллиардов людей по всей планете, определяя, кто и как будет жить на нашей планете. Сильные мира сего управляют мощными рычагами власти. Давай посмотрим, как это происходит».